Глава пятнадцатая Леонида Викторовна разозлилась настолько, что класса, в котором вела урок, выдала самостоятельную работу, сама же уселась рядом со мной на последнюю парту и, ехидно улыбаясь, вытащила листок, на котором были записаны задания, не имеющие ничего общего со вчерашними. Я ответил ей такой же ехидной улыбкой, перетянул листок к себе и быстро застрочил, решая задание. К слову, они были даже попроще, чем на контрольной. То ли математичка решила меня пожалеть, то ли, напротив, унизить. Леонида Викторовна старательно меня гипнотизировала, не отвлекаясь на шушукающихся учеников, которые уже вовсю консультировали друг друга. Но некоторым же важнее обличить обманщика. Я поставил последнюю точку и протянул листок учительнице. — Невероятно! — прошептала она. — Елисеев. «Если бы не видела своими глазами, ни за что бы не поверила, что ты решил сам, без посторонней помощи. Но как, Елисеев, что случилось?» «Понимаете, Леонида Викторовна?» Приняв совершенно честный вид, ответил я. «Вы же в курсе, что при похищении меня ударили по голове?» «Разумеется. Ращупкин так часто это повторяет, что не забудешь. Кстати, что у тебя с ним?» «Он слишком явно на тебя наезжает. У меня с ним?» «Вы меня все обидеть, норовители, Анида Викторовна. Принял я оскорбленный вид. Не знаю, что у Рощупкина ко мне, но я лично интересуюсь только девочками, и такие ваши намеки считаю неприемлемыми». «Да, Елисеев», — протянула она, — «здесь хотела бы забыть, что тебя били по голове, так не получится. Слишком странные выверты твоего мозга всплыли». «Скажете, тоже странные», — не согласился я. После удара по голове там все перетряхнулось, и наверх вылез математический талант. «Талант?» — пренебрежительно фыркнула она. «Для решения простеньких задачек талант не нужен». «Дайте не простенькие», — предложил я. Она окинула класс орлиным взглядом, под которым ученики сразу притихли, и сказала. «Иди уж, Елисеев, не отнимай у меня драгоценного времени». «Пятерку контрольную я заслужил». И не поторопился я подняться. «Заслужил». Нехотя согласилась классная. «Но убей меня, Елисеев, не пойму. Как ты это умудряешься делать?» «Я ж говорю». Стукнули по голове, резко поумнел. Я встал, отвесил шутливый поклон и пошел на свои занятия, провожаемые недоверчивым взглядом Леонида Викторовны. Жалко, что пропущенный кусок был из урока физики, которая для меня была куда интереснее, поскольку в этом мире упор как раз был на естественно-научные дисциплины. и даже в школьном курсе я находил неизвестное мне ранее. К сожалению, таких полезных уроков, как физика или химия, было куда меньше, чем хотелось. Зато часы на всякую белиберду, такую, как литература или обществознание, были неоправданно завышены. И ладно бы часы, так к ним еще и готовиться надо было, отрывая столь необходимое время от по-настоящему нужных вещей. А не учить нельзя, от этого зависит годовая оценка. Для перехода в более-менее пристойную школу она должна быть не меньше четверки. Игорь еще несколько раз ко мне подходил с просьбой заступиться перед глазом и не отстал, даже когда я сказал, что к банде имею отношение куда меньше, чем он, и если уж самому провинившемуся договориться не удалось, то кто я такой, чтобы лезть в их внутренние разборки? После занятий я задерживаться не стал, отмахнулся от прилипчивого Игоря и рванул в гараж, не забыв по дороге набросить сначала отвод глаз, а потом нужную иллюзию. Серый меня уже ждал, спокойно покуривая у двери и даже не дернулся, пока я не снял отвод. А ведь отвод — это даже не невидимость. Как я успел узнать, мага под его действием засекают и камеры, и датчики движения. Только вот другие маги нет. «Привет, компаньон!» — бросил я. Серый нервно вздрогнул и ответил. «Привет! Запускаем?» «А чего тянуть?» Если что не получится, откорректируем. Ты не уверен в результате? В конечном уверен, в промежуточных нет, пояснил я. И вообще полностью и во всем уверены только идиоты, но мы же не они. Не уверен относительно себя. Он покрутил головой и съехидничал. И в кого ты такой наглый? Неужели в маму с папой? В учителя. Именно он в меня вдолбил, что только сильный маг имеет право быть наглым. Увы, позволить себе быть скромным я не мог. В моем случае наглость показывала уверенность в своих силах, которых хоть и было мало, но увеличивались они стремительно, пока не позволяя мне считаться по местным меркам магом вообще, но уже приближаясь к этому порогу. Вошли мы в гараж одновременно. Серый времени не терял. К запуску оказалось уже все готово. Так что мне осталось только запустить процесс нужным заклинанием и включением прибора. Только на бесперебойник я полагаться не стал. Добавил еще заклинания от себя, которые позволят продержаться какое-то время нужному давлению и температуре и сообщат мне о проблеме. Еще дополнительный усиливающий кокон, чтобы взрывом не разнесло все в округе. К концу чувствовал себя выжатым досуха, несмотря на не такой уж великий объем работ. Источник еще качать и качать, а такие нагрузки этому только на пользу. Все, повернулся я к серому. Результат узнаем через неделю. Заходить контролировать буду пару раз на дню, но мне кажется, ничего страшного не случится. Мне бы твою уверенность. Заводи свою, предложил я. серый имелся как девица на выданье, явно не решая что-то сказать. Разводить политессы времени не было. Еще обедать и ехать с Олегом к новому клиенту пришлось подтолкнуть. Что решил с ученичеством? Он кивнул на автоклав. «Получится. Будет доказательством, что твои слова что-то стоят. Тогда дам клятву». «Разумно», — согласился я. «До этого срока разговор не заводим ни три, ни я. Все, бывай». Безопасностью я не пренебрегал, но, отдалившись от гаража, сначала снял с себя иллюзию, потом отвод глаз. Пусть они жрали не так много, но мне надо восстанавливаться, а необходимости в маскировке больше не было. В ожидании Олега я набивал живот так, что знания в голову уже не лезли. Места не хватало в организме, поэтому за комп я не пошел, устроился на полу в позе для медитации и начал заниматься каналами и источником. В таком состоянии меня застал вызов Илли Не деликатный, как обычно, а столь наглый и требовательный, что я пожалел, что не поставил придуманную заготовку, но на вызов ответил. Интересно же, что ее так взбудоражило «Мальгус, тебе все-таки удалось!» Столь радостно завопила она, что я даже опешил в первый момент, но тут же нашелся. Разумеется. Я всегда добиваюсь поставленных целей. Она поощрительно улыбнулась и подалась ко мне, колыхнув своей немаленькой грудью. В этот раз одежда на ней была до откровенной, полупрозрачной, облегающей, но я невольно отметил, что в жизни она отнюдь не так совершенно, как пытается показать здесь». «Мальгус, я хочу отметить с тобой эту победу!» Мягким, обволакивающим голосом прошептала она. «Когда-то этот голос сводил меня с ума. Можно сказать, я потерял от него голову. Наверное, на тот момент она не слишком мне была нужна, но сейчас-то я понимал, что без холодной головы маг долго не живет». Поэтому лишь улыбнулся в ответ и сказал. «Было бы что праздновать». «Пока это не победа, ерунда». «Не победа?» Ожидаемо возмутилась Селинель. «Взрыв производства накопителей — это не победа?» Удивление я талантливо скрыл. Радость тоже. Но почему ты заволновался о нашем маленьком предприятии с серым. И если уж производство под патронажем Дэмиана взлетело на воздух, то наше следовало бы еще усилить. «Думаешь, я имею к этому отношение?» Небрежно бросил я таким тоном, что Элли только уверилась в моей причастности. «Думаю, имеешь». Она облизнула губы, и передвинулась ко мне так, что почти уткнулась грудью. Но вот беда. Эта грудь была такой же фальшивой, как и сама Элленель. «Расскажи, как ты это сделал?» «Многие знания, многие печали, дорогая. Пока. Вышел я резко, и из разговора, и из транса, и сразу активировал заготовку, которая надеялся отбить у Элленель желание постоянно ко мне лезть. Она ожидаемо ткнулась сразу и ожидаемо отлетела». Сработавшие заклинания развеялись, но предупреждение предательница получила. Прекратит ли она ко мне стучаться? На такой счастливый исход я бы не надеялся, но пару дней ее точно можно не опасаться. Взорванное производство было событием странным, но не невозможным. А с учетом того, что его безопасностью занимался Айлинг, подозрения об истинном виновнике появились у меня сразу. Удобно он устроился, на любую неприятность можно списать на меня. Уверен, это не последняя диверсия против Дэмиана, и не самая крупная, из тех, которые устроил казненный Мальгус, желающий отомстить. Я потянулся, понял, что хочу пить, и пошел на кухню чаевничать. За этим занятием и застал меня Олег. В квартиру не зашел, позвонил и сказал, что машина у подъезда, и нам пора ехать. Я допил остаток чая в чашке и спустился во двор. Ярослав, а двум в один день ты сможешь помочь с машинами? Неожиданно спросил он. Такие вопросы нужно задавать заранее, до того, как пассажир пристегнулся ремнем безопасности, а машина начала плавно выруливать со двора. «Теоретически, да», — ответил я. «Почему вы спрашиваете?» «Тот клиент, к которому мы ездили в прошлый раз, рассказал о тебе одной довольно значительной персоне». «Крупные шишки на ровном месте?» — усмехнулся я. «Зря смеешься», — неожиданно ответил Олег. «Может, персона не из главных, но из серьезного клана». «Какого?» – подозрительно уточнил я. «Если он сейчас приплетет Мальцевых, ничего у нас с сотрудничеством не получится». «Ждановы!» – пояснил Олег, посмотрел на мою недоумевающую физиономию и пояснил. «Под ними половина железнодорожных перевозок и часть авто». «А вторая половина у кого?» «Я сделал вид, что заинтересовался». «У императорской семьи, разумеется». «Разумеется». Кивнул я. На самом деле, меня куда больше заинтересовали слова про автоперевозки. Автоперевозки предполагают свой парк и свое техническое обслуживание. И в этом свете приглашение меня к представителю такой семьи выглядело странно, словно попытка прощупать. «Так как, берешься за оба заказа?» Нетерпеливо спросил Олег. «Или едем только к Жданову?» «За оба», — подтвердил я. «А в чем ваш интерес?» Вряд ли вы помогаете ближним из чисто альтруистических соображений». Он начал втирать, что действует исключительно из желания помочь мне. «Я бы еще понял, если бы сейчас он признался, что пытается произвести дополнительное впечатление на маму, но мне-то ему помогать зачем?» Я скептически хмыкнул. «Да сам жалею, что о тебе проговорился», — буркнул Олег. «Учти, что я с тобой договариваюсь только о тех, кому отказать не могу. Я, знаешь ли, персона тоже не из крупных». «Уверен, ваши клиенты, когда вы стоите над ними со сверлом в руках, так не думают». Он рассмеялся. «Что они думают, оставляют при себе?» ажданов даже не мой клиент, понимаешь?» «Я понимаю, что вы меня пытаетесь втравить во взрослые игры». «А что делать?» — Олег вздохнул. «Рад бы отыграть назад, но уже никак. Если честно, мне самому не нравится это приглашение. Мутное оно». Я надел наушники и уткнулся в телефон, не желая больше мусолить эту тему, и до конца поездки мы промолчали. Как я и думал, приехали мы в большой, прилично оборудованный гараж с парой полуразобранных большегрузных фур. Но заняться меня попросили ни одной из них, а небольшой по виду непримечательной машины. Внешне она уступала даже машине Олега, не то что монстру прошлого клиента, но внутренне. Внутри у нее была весьма интересная начинка. Клиент тоже был весьма занимательный. Низенький, пузатенький, с располагающей улыбкой. Этакий добрый дядюшка. Из образа сильно выбивались холодные расчетливые глаза, делая его похожим на сильно растолстевшую на трупах врагов акулу. «Значит, это ты у нас гений от магии?» — спросил он и протянул мне пухлую руку для пожатия. «Жданов!» «Хэл Сергеевич!» Боюсь, слухи сильно преувеличены. Заметил я, осторожно пожимая его длань. Елисеев, Ярослав, можно без отчества. Скромность украшает молодое поколение, но еще лучше его украшают дела. Он сделал широкий жест в сторону машины с открытым капотом, но я даже не шелохнулся. Надеюсь, Михаил Сергеевич, вас предупредили, что я работаю только по предоплате. Он насмешливо приподнял бровь и уставился на меня так, словно рассчитывал, что я тут же извинюсь и побегу работать, больше о деньгах не заикаясь. Но я тоже умею поднимать брови и глядеть с вызовом. Таращились мы друг на друга с полминуты. Потом он все-таки сдался. «Ну, разумеется», — небрежно ответил Жданов, будто не было этой паузы, и достал наличные. Я пересчитывать не стал. Насколько успел понять, это посчиталось бы прямым оскорблением в данной ситуации. Деньги я сложил и засунул в карман, и только после этого прошел к машине. Пока обсуждался денежный вопрос, я заметил две видеокамеры, направленные на машину. Наверняка где-то были еще, но замаскированные получше, поэтому я не стал просить отключить, а просто создал вокруг машины непроницаемую сферу, выглядящую снаружи как черный блестящий шар, и только после этого приступил к ремонту. Снаружи сразу началось шебуршение – Но сфера не пропускала не только изображения наружу, но и не магов внутрь. Для мага разрушить ее было несложно, но магов поблизости не было, хотя, судя по приближающейся ауре, один очень торопился. Но не успевал. Я закончил работать заклинанием, ради которого меня звали, поправил еще одно, отвечающее за омыватель лобового стекла, решив сделать это бонусом, и сразу же развеял сферу. «Принимайте». «Так скоро?» Жданов посмотрел на приближающегося мага, тот едва заметно качнул головой. Я бы удивился, если бы ему удалось выполнить поручение хозяина подсмотреть, что я делаю. Долго ли умеючи? А умеючи ли? проверять Жданов кивнул тощему пареньку, тот шмыгнул за руль, газанул и выехал из гаража на приличной скорости. Завывания мотора то отдалялись, то приближались, я особо не вслушивался. Изучал пришлого мага, а тот изучал меня со все растущим недоумением на лице. Потом подошел к Жданову и что-то ему зашептал. Жданов важно закивал, прищурившись и ни на кого не глядя. «Олег, мы можем ехать?» В полголоса поинтересовался я. «Чуть погоди!» — так же тихо ответил он. «Пусть машина вернется, и Жданов примет работу. Пока уехать нам не дадут». Машина вернулась минут через пять, порядком испачканная, но не растерявшая ни одного из моих улучшений. Вылезший из нее водитель сразу подошел к Жданову и начал отчитываться. «Так как, Михаил Сергеевич, я прошел проверку?» — уточнил я. «Мы можем уезжать?» «Не торопись, Ярослав!» — расплылся он в доброй акульей улыбке. «Я предлагаю тебе продать артефакт, даже оба артефакта, ремонтный и сфера, и дам за них, скажем, сто тысяч. Хорошие деньги, не так ли? Что скажешь?» говорит что я думаю о чужой наглости было не предусмотрительно скажу что нельзя продать то чего нет это не артефакты а авторские заклинания продавать которые я разумеется не буду ярослав не глупи где тебе еще предложат такую кучу денег сымитировал удивление жданов разве это куча хмыкнул я в ответ я эти несчастные сто тысяч получу за несколько таких вызовов не хочешь значит по хорошему грустно сказал жданов «Придется по-плохому! Обыскать!» — рявкнул он, полностью выходя из образа добренького дядюшки. «Пацан ни разу не маг!» Меня зафиксировали и принялись обшаривать. Я не сопротивлялся. Решили, что не маг, значит не маг, пусть противник побудет в заблуждении. Единственной добычей обыскивающих были выданные мне раньше деньги и два флакона из-под концентрации, которые я использовал, но забыл выложить. Жданов поднес один из них к лицу и с удовлетворением обнаружил внутри пару капель. «Значит, не артефакт, а зелье!» — удовлетворенно сказал он. «Свободны!» Олег потянул меня за рукав к машине, но я задержался и спросил. «А деньги? Ваши люди при обыске забрали мои деньги». «Ярослав, я же предлагал по-хорошему с самого начала!» — опять заулыбался Жданов. «Но ты сам выбрал по-плохому!» «Никаких денег! Проваливайте!» «Значит, вы меня решили кинуть», — загрустил я. «Зря». В машину я садился под смех Жданова. «Извини», — сказал Олег. «Не думал, что оно так получится. Я компенсирую тебе все». «Не извиняйтесь. Эта попытка дорого обойдется Жданову». «Ярослав, не стоит нагнетать. Он мстительная сволочь». «Я же не маг. Мне можно». Мы чуть отъехали от гаража. Я бросил пару заклинаний на машину и скомандовал. «Остановите». Олег притормозил и от зрелища. Его машина, как ни в чем не бывало, продолжала удаляться. Иллюзия была качественная, полный слепок. На камерах зафиксируется, если что. Ждите меня здесь, я скоро. Сказать он ничего не успел. Я выскочил из машины и набросил на себя невидимость. До гаража я добежал. Жданов еще не ушел, давал указания магу. Тот кивал, скептически разглядывая флакон, при моем появлении даже не насторожился. А ведь он был куда сильнее серого. Я отправил точечное старение на крюк лебедки, висевший почти над машиной. А когда он полетел, подправил траекторию и немного усилил. Тяжеленный крюк вошел в капот с легкостью консервного ножа. Затем я немного изменил заклинание омывателя, замкнув его на накопитель, после чего из-за капота ливанул мощный водный поток, усиливающийся с каждым мгновением. Медлить я не стал. Отсюда следовало убираться до того, как вместо гаража появится озеро. А оно появится, если маг ничего не сделает. Мощности накопителя хватит.